льняной куртке?» п э л ответил, «Это Робинс». Я спросила, мертв ли он, и п э л ответил, «Мертвее не бывает». «Что вы стали делать после этого?» Из окна наверху высунулись сержант э б о т и сержант Смит и начали разговаривать с Пэлом. А я побежала в утреннюю комнату и все рассказала мисс к о л у м б и Она была там одна? «Да». «А где были все остальные?»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 что разделяет ее тревоги. м а р ш вспомнил, что в прошлой беседе нашел м и с Дэй интеллигентный и точный в описании деталей. Э — -э, Где вы были во время падения Робинса, м и с Дэй? — в и и т е ли, н с п е к т о р я не знаю, что вам ответить. У капитана Пилгрэма был включен приемник, а я время от времени выходила из его комнаты и возвращалась обратно. Мне надо было зайти в свою комнату и ванную, поэтому в то время я не особенно прислушалась к тому, что о о о п р и и с х д л